450. Светил путь утверждения грядущего в мир будущего. Если каждое явление рассматривать в аспекте этого будущего как ступень, ведущую к нему, или как препятствие, мешающее, то значение и смысл этого явления станет совершенно ясным. Аспект будущего лакмусом будет для определения природы явления. И многое из того, что ныне происходит в жизни народов, предстанет в свете ином. Граница между светом и мраком станет еще резче, и легче будет любые явления отнести к тому или иному полюсу. Анализируемое явление просто вдвигается в будущее, и этим приемом выявляется его природа. С каждым днем все резче, и резче будет идти разделение всего, и во всем на два полюса – света и мрака. Это разделение коснется не только людей, но и всех явлений жизни. Энергии уходящие, смещаемые, энергии, идущие им на смену, уявляются в формах. И разделяются все уявленные формы на формы смещаемые и формы утверждаемые вновь. Полная замена всего и во всем. Именно революция жизни жизнь во всепланетном масштабе. Не политической уже. Не общественное уже, не государственное уже, но именно всепланетное и универсальное. Это и будет преображением жизни и сознания и утверждением нового неба и новой земли. Мы стоим за новое во всем, и новое во всем утверждаем. Усмотрите, где оно новое. На просторах планеты. В жизнь на не входит. И знайте, что там наши лучи. Действие лучей усмотрите в идущих смещениях и переменах, и видите всю глубину понимания происходящего. Личные мерки, удобства, покои, все, что связано с личным благополучием и комфортом, отбросьте. Все это придет со временем, если будет нужно. Вы же масштабы общего блага прилагайте к сдвигам идущим и радуйтесь сложению жизни. Великое время, небывалое время, Время утверждения заповеданной сказки. Малых к постройке позвал, оставил за чертою цилиндры и фраки. Истинно, попечителем малых являюсь, но утверждающих волю мою и указанной в жизнь проводящих. Эти строители первыми войдут в будущее, заповеданное мною. Смотрите поверх личного и увидите новые сложения жизни. но можно и личное сочетать с общим, и найти личного места в общей схеме вещей, если принять полностью чашу общего блага. Сложна жизнь, но критерии будущего безошибочен. Возьмите вопрос о войне. При современном прогрессии техники спросите себя, возможно ли войны через сто лет? Ответ безусловен, безусловно отрицателен. Невозможность явления в будущем уничтожает смысл в настоящем. И так во всем. Или что будет с человечеством, насыщенным раздражением и злобой, если напряжение пространственных энергий усилится в несколько раз? А организмы провода нервов не выдержат и перегорят. И человек, ныне не научившийся владеть собою, будет сам своим собственным палачом и сам приведет в исполнение смертный приговор над собою, то есть будет сам себе судьею. Новое мерило дано для понимания сложности жизни.